Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины — потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова, но немецкого мальчика, потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении, а, наконец, и... Более всего в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо, и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. Кто только случайно и умышленно заглядывал в эту светлую детскую душу, будь он мрачен, зол, он уже не мог отказать ему во взаимности, или, если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти. Андрей часто, отрываясь от дела или из светской толпы с вечера, с бала, ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных залп от собственной скромной кров или возвратясь от красот южной природы, в березовую рощу, где гулял еще ребенком.